Глава 4 Всё, что он делает, не магия. Грейс. Ожидая моего ответа, Хадсон складывает руки на груди. Вот только у меня нет ответа на его вопрос. Отчасти потому, что я недостаточно долго прожила в этом мире, чтобы понимать, как именно работают сверхъестественные способности его обитателей. Даже если речь идёт о Джексоне — Или Мейси. А отчасти, потому что Хадсон выдаёт информацию такими резкими рывками, что я не могу мыслить ясно. Как я могу разработать план действий, когда он уставился на меня вот так, с этими своими насмешливыми синими глазами и губами, изогнутыми в гадкой ухмылке, которая уже успела мне надоесть? Никак. Это невозможно. Он только и ждёт, чтобы я провалилась, или хуже, попросила его о помощи. Но нет. Лучше выдержать ещё одну схватку с Коулом и его шайкой человека-волков, чем обратиться к брату Джексона с просьбой мне помочь. К тому же не могу же я верить тому, что он говорит. Ведь мне известно, что он убийца, лжец, социопат, и бог знает, кто ещё». При этой последней мысли я, наконец, сдвигаюсь с места и несусь к двери. Хадсон утверждает, что это не он перенёс нас сюда, что это сделала я. Но разве не это станет утверждать любой лжец-социопат, если захочет убедить человека не двигаться с места? Именно так, и я не попадусь на его удочку, а постараюсь сбежать по-добру-поздорову. «Эй, погоди!» Впервые за всё это время в голосе Хатсена звучит лёгкая тревога, что только доказывает, что я поступаю правильно. «Что ты делаешь?» «Бегу от тебя подальше», — огрызаюсь я, оглянувшись через плечо. Потом открываю дверь и выбегаю наружу до того, как мурашки, бегающие по моей спине, заставят меня передумать. Снаружи темно. Так темно, что моё сердце начинает неистово колотиться и от страха, а живот сводит. На мгновение у меня мелькает мысль о том, чтобы повернуться и побежать назад. Но ведь путь вперёд — это единственный способ вернуться в Кэтмер, вернуться к Джексону и спастись от Хадсона. К тому же я не смогу понять, куда попало, не смогу понять ничего вообще, если останусь в этой комнате и я заставляю себя бежать всё дальше в темноту, несмотря на тревогу, от которой моё сердце качает кровь всё быстрее. Ночное небо остаётся тёмным и пустым, на нём нет ни луны, ни звёзд, которые могли бы помочь мне выбраться отсюда, и это вселяет в меня страх. Но если таким образом я смогу убраться от Хатсона, так тому и быть». Вот только что-то шелестит над моей головой, и моё горло сжимает ужас. Я пытаюсь бежать ещё быстрее, хотя понимаю, что не смогу убежать от вампира, но всё равно напрягаю все силы. Но шелест слышится снова, затем над моей головой хлопают крылья. Я поднимаю голову и понимаю, что вампир, даже такой как Хадсон, Это самое меньшее из моих проблем, потому что темноту вдруг разрывает пронзительный вопль.